Взгляд ее был усталым от ежедневного созерцания стольких страданий. Однако она помнила случаи похуже. В 1993 году в Молдове родился ребенок с двумя головами, двумя сердцами и двумя позвоночниками, но только одним набором конечностей. У другого новорожденного мозг располагался вне черепа. Все это было наследие Чернобыля. Весной 1986 года, глубокой ночью, взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. В течение следующих десяти дней объем радиации был эквивалентен последствиям взрыва 400 бомб, аналогичных той, что уничтожила Хиросиму, и радиоактивное облако стало расползаться по планете. К сегодняшнему дню По данным Российской академии медицинских наук, число погибших от лучевой болезни превысило сто тысяч человек. Еще 7 миллионов, большинство из которых дети, подверглись облучению, что вызвало всплеск онкологических заболеваний и генетических отклонений. Теперь, когда те, кто подвергся облучению в юном возрасте, сами стали заводить детей, начиналась вторая волна трагедии. Медики сообщали о возрастании числа врожденных отклонений на 30%. Именно по этой причине сюда приехал общительный и харизматичный руководитель Нижней Палаты Российского Парламента. Избирательный округ самого Николая в Челябинске находился за тысячу миль отсюда, но и ему были не чужды тревоги, связанные с атомной энергетикой. В горах Урала добывалась большая часть ядерного топлива для Чернобыля и плутоний для советских баллистических ракет. Это место оставалось одним из самых радиоактивных на планете. «Они готовы к встрече с вами, сенатор», — проговорила за спиной Солокова, его помощница. Он повернулся к ней. Елена Озерова была стройной женщиной, двадцати с небольшим Лет с темными волосами и смуглым лицом. В черном деловом костюме, который скрывал ее и без того маленькие груди, она казалась каким-то бесполым существом. Жесткая, неразговорчивое, Озерова постоянно находилась рядом с боссом. Журналисты называли ее «Распутиным при Николае». И он не возражал против этого. Все это соответствовало его политическим планам стать смелым реформатором, и в то же время вернуть былую славу Российской империи. Даже его тезка Николай II, последний царь из династии Романовых, был заточен и расстрелян в Екатеринбурге, где родился Николай Солоков. Хотя при жизни царь был не лучшим лидером своей страны, после его мученической смерти русская православная церковь причислила бывшего самодержца всея Руси к лику святых. На месте дома, где была расстреляна царская семья, возвели храм на крови, символически обозначая возрождение Романовых. Некоторые утверждали, что 41-летний Николай Солоков с его жидкими черными волосами и курчавой бородой сам являлся возродившимся к жизни царем. Он поощрял подобные сравнения. Отягощенная долгами и нищетой, подтачиваемая мздоимством и коррупцией России пыталась подняться на слабых ногах, и в новом тысячелетии ей был нужен новый лидер. Этим лидером собирался стать Николай. И планы его шли гораздо дальше. Он позволил Елене снять бумажное полотенце у него с груди. Она окинула его оценивающим взглядом и одобрительно кивнула. Николай отправился к свету Юпитеров, ожидавших его снаружи. Он вышел в дверь. Елена, словно тень, следовала за ним. На широком крыльце был установлен помост, позади которого виднелась доска с названием детского дома. Николай прошагал к шеренге микрофонов, выстроившихся на помосте, и поднял руку, призывая к тишине журналистов, сразу же засыпавших его вопросами. Один репортер требовал от него признаться в прежних связях с КГБ. Второго интересовали финансовые связи его семьи с крупнейшими горнодобывающими концернами, действующими в Уральском регионе. Стоило ему подняться к вершинам власти, как «возвысили голоса те, кто хотел сбросить его оттуда».